Декабрь 1900 Баку. Вилла Петроля. Император, ступая по Кошачьи, прошел вдоль короткого строя стоявших на вытяжку флигель адъютантов, прибывших в Баку вместе с полицейскими чинами, и коротко вздохнул. «Благодарю вас, господа, за проделанный долгий путь от Балтики до Каспия и прошу прощения за некоторые неудобства в общении со мной». «Вас, наверное, уже предупреждали про мои осложнения после болезни, в том числе частичную потерю памяти. Помню лица, но не помню события, с ними связанные, и путаюсь в именах. Поэтому не обессудьте, я каждого из вас назову, а вы поправьте, если ошибусь». «Князь Василий Александрович Долгоруков, в кругу семьи Валя, так?» «К вашим услугам?» Коротко кивнул и прищелкнул каблуками ротмистер, обладатель щеголеватых гусарских усов. «Нарышкин Кирилл Анатольевич, если не ошибаюсь». Так точно, Ваше Величество, на полшага вышел из строя, слегка поклонился и шагнул на место штабс-капитан, не отводя от императора внимательного с прищуром взгляда. Граф Дмитрий Сергеевич Шереметьев, я, князь Владимир Николаевич Оболенский, к вашим услугам. И, наконец, граф Андрей Петрович Шувалов. Ну что ж, кое-что помню, усмехнулся император, возвращаясь на свое место перед строем. Переходя к делам, предлагаю поменять привычный для вас порядок работы. Адъютанты во время битвы обычно передавали приказы штаба в батальонные линии. Вот я и прошу вас быть готовыми именно к такой службе в ближайшее время. Для каждого из вас приготовлен пакет с заданием. Вы можете с ним ознакомиться, но обсуждать его ни с кем не стоит. Почти все связано с дальними поездками. Сообщите мне, если... Для этого имеются препятствия. Все поручения император сделал паузу и еще раз оглядел короткий строй офицеров. Абсолютно все связаны с обороноспособностью государства. Поэтому выполнение каждого из них увеличивает наши шансы в предстоящих схватках на поле боя. Прочитайте, подумайте и если возникнут вопросы, буду рад ответить на них после совещания. Вольно, все свободны.